Глава пятьдесят четвертая. Из окна своей комнаты на втором этаже Оливейра видел дворик с фонтаном, струйку воды, начерченные на земляк классики, по которым прыгал восьмой номер, три дерева, отбрасывающие тень на клумбу с мальвами, и живую изгородь и высокий, высокий забор, скрывавший все, что происходило на улице. Восьмой прыгал по клеточкам почти целый день и оставался непобедимым. Четвертый с девятнадцатым хотели отбить у него небо, но чётно нога у восьмого была как снайперское орудие, огонь по клетке и камешек всегда ложился наилучшим образом просто необыкновенно. Ночами клетки чуть светились и Оливье ей нравилось смотреть на них из окна. Восьмой у себя в постели, поддавшись действию кубического сантиметра снотворного, спит теперь, наверное, как цапля. мысленно поджав одну ногу, а другой подбивая камешек с скупым и безошибочным движением в борьбе за небо, которая скорее всего разочарует едва он его захватит. Ты невыносимый романтик, думал про себя Оливейра, потягивая маття. А розовая пижама на что? На столе лежало письмецо от безутешной секретюн. Что же это такое? Выпускают тебя только по субботам. Это не жизнь, дорогой. Я не согласна так долго оставаться одна. Видел бы ты нашу комнату. Поставив маты на подоконник, Аливиер достал из кармана ручку и взялся писать ответ. Во-первых, есть телефон, дали следвой номер. Во-вторых, они очень заняты, но реорганизация продлится не более двух недель, и тогда они смогут видеться по средам, субботам и воскресеньям. И в-третьих, у него кончается трава. решу как из заключения подумал он, ставя подпись. Было почти 11, скоро ему сменять тревеллера, который дежурит на третьем этаже. Заварив свежий матэ, он перечитал письмо и заклеил конверт. Он предпочитал писать. Телефон в руках у Хикрептон становился ненадёжным инструментом, сколько ни объясняй, она всё равно не понимала. В левом крыле погасло окно аптеки, Талита вышла во двор, Заперла дверь на ключ. Она прекрасно была видна под усыпанным звёздами горячим небом и нерешительно подошла к фонтану. Оливейра тихонько свистнул ей, но Талита продолжала смотреть на фонтан и даже поднесла палец к струйке, попробовала воду. Потом прошла через двор прямо по кляточкам классиков и исчезла под окном у Оливейры. Всё это немного походило на картины Леоноры Карингтон. Ночь, а в ней то лита вступает по клеткам, не замечая их струйка воды в фонтане. Когда фигура в розовом выступила откуда-то и медленно приблизилась к клеточкам, не решаясь наступить на них, Оливейра понял, что всё приходит в порядок. Вот сейчас фигура в розовом непременно выберет из множества камешков, сложенных в восьмом клумбе, один плоский и мага, потому что это была мага. подажмёт левую ногу и носком туфли направит камешек в первую клетку. Сверху он видел волосы Маги, пока от её плеч и как она чуть вскидывая руки, чтобы удержать равновесие, мелкими шажками входила в первую клетку и подталкивала камешек ко второй. Оливейра даже почувствовал дрожь от того, что камешек чуть было не выскочил за клетку, но Неровность плит удержала его точной у черты. Потом она легко впрыгнула во вторую клетку и застыла на секунду, как розовый фламинго в полутьме, прежде чем тихонько приблизить носок к камешку, прикидывая расстояние до третьей клетки. Талита подняла голову и увидела Оливейро в окне. Она не сразу узнала его и стояла, балансируя на одной ноге так, что казалось, будто она держится руками за воздух. Разочарованный и насмешливо оглядев её, Оливейра понял свою ошибку, увидел, что розовая вовсе не розовая, что Натали те блузка пепельного цвета, а юбка скорее всего белая. Всё сразу разъяснилось. Талита вошла в дом, а потом опять вышла, привлечённая клеточками классиков. И этого секундного разрыва между её уходом и новым появлением оказалось достаточно, чтобы он ошибся, как и той давней ночью на носу корабля. И может, статься таких ночей было немало. Он еле ответил на приветственный жест Талиты, которая снова опустила голову и сосредоточилась, примериваясь. Камешек вылетел из второй клетки, влетел в третью, встал на ребро, покатился и выскочил за черту. на одну или две плитки в сторону от классиков. Тебе надо потренироваться, сказала Оливейра. Если хочешь выиграть у восьмого, что ты тут делаешь? Жарко. В половине двенадцатого мне на дежурство письмо писал, а, сказала Талита. Какая ночь! Волшебная, сказала Оливейра, а Талита коротко засмеялась и исчезла за дверью. Маливейра слышал, как она шла по лестнице. Потом мимо его двери, а может быть, она поднималась на лифте, добралась до третьего этажа. Надо признать, они здорово похожи, подумал он. Это, да и я полный идиот. Вот и объяснение. Он все смотрел во двор на клетки классиков, будто желая окончательно убедиться. В одиннадцать десять пришел Тревелер и передал ему дежурство. Пятый номер довольно беспокоен сообщить о Вихере, если ему станет хуже, остальные спят. На третьем этаже было тихо, даже пятый утихомирился. Пятый взял предложенную Оливейрой сигарету, выкурил её старательно и объяснил, что заговор издателей помешал публикации его замечательного труда о кометах, но он непременно подарит Оливейре один экземпляр с дарственной надписью. Оливейра оставил дверь чуть приоткрытой, поскольку знал, на что тут горазд, и стал ходить по коридору, заглядывая в глазки, проделанные в дверях взаимными усилиями предусмотрительного Авихера, администратора и фирмы Либер и Финкель. Каждая комната миниатюра Ван Эйка, за исключением 14-го номера. 14-е, как всегда, заклеило глазок маркой. В 12 часов пришёл Римарино с несколькими бутылками джина, наполовину опробованными. Поговорили о лошадях и о футболе, а потом Римарино ушёл вниз поспать немного. Пятый совсем успокоился, в тишине полутёмного коридора жара давила. Мысль, что его могут попытаться убить, до того момента, похоже, не приходила в голову Оливейре, но тут достаточно оказалось лишь очертание этой мысли. Промелька, даже не мысль, а просто ознов, и он уже понял, что мысль это не новая и родилась не в этом коридоре с запертыми дверями и маячившей в глубине тени у грузового лифта. Возможно, он предчувствовал ее в полдень в магазине Рока или в туннеле метро в пять часов пополудни или того раньше в Европе как-нибудь ночью, когда шатался по пустырям и за каулком. где выпотрошенные консервные банки вполне хватало, чтобы перерезать глотку, стоило той и другой сойтись на узкой дорожке. Подойдя к лифту, он посмотрел вниз в черный провал шахты и подумал о флагризских полях и снова о путях и прорывах. В цирке было наоборот, дыра была в верху, она была выходом, соединяющим с открытым простором фигуру и завершение. А тут он стоял на краю бездны. Дыры Элевсина и клиника, дышавшая жаркими испарениями, лишь подчёркивала мрачный смысл этого перехода по рыс сульфатаров спуск вниз. Обернувшись, он глянул в премезну коридора, уходящего вглубь. Слабой лампочки фиолетово светились над белыми дверями. И тут он поступил совсем глупо. Подогнув левую ногу, запрыгал мелкими прыжками на одной ноге по коридору к первой двери, а когда опустил левую ногу на зелёный линолеум, то почувствовал, что весь в поту. При каждом прыжке он сквозь зубы повторял имя Мано. Трудно поверить, но я предчувствовал этот переход, подумал он, прислоняясь к стене. Невозможно вычленить первую часть какой-либо мысли, чтобы она не показалась смешной. переход, к примеру. Трудно поверить, что он его предчувствовал, ждал перехода. Он не старался больше держаться на ногах и сполз с постели на пол, внимательно оглядел линолеум. Переход к чему? И почему клиника должна была служить переходом? В каких храмах нуждался он, в каких заступниках, в каких психических или нравственных гормонах? И как они должны были воздействовать на него изнутри или извне? Когда пришла Талита со стаканом лимонада, ох уж эти ее идеи вроде пресловутых благотворительных намерений облагодетельствовать рабочих при помощи капли молока, он тут же выложил ей все. Талита ничему не удивилась, сев напротив, она смотрела, как он залпом выпил стакан. Видела бы нас кука на полу, ей бы плохо стало. Дежуришь называется. Все спят. Да, полагаю. Четырнадцатая заклеила глазок. Пойди узнай, что она там делает. А у меня рука не поднялась открыть ее дверь че. Ты сама деликатности сказала Талита. Но мне-то можно, женщина к женщине. Она вернулась почти тут же и на этот раз прислонившись к стене, стала рядом с Левией. Спит невинным сном. А бедного Аману. мучил страшный кошмар. Всегда так. Он потом заснёт, как ни в чём не бывало, а я не могу и в конце концов встаю с постели. Я подумала, что тебе, наверное, жарко, тебе, Лири Марина. Вот и приготовила вам лимонад. Ну и лето, да ещё эти стены совсем не пропускают воздуха. Значит, я похожа на ту женщину. Немного да, сказала Ливера. Но это ничего не значит. Интересно другое, почему я видел тебя в розовом. Влияние обстановки, наблюдался тут на розовых. Да, вполне возможно. А почему тебе вздумалось играть в классики? Тоже наблюдалось. Ну, ты прав, сказала Талита. Почему вдруг? Мне никогда не нравилась эта игра. Только не строй, пожалуйста, своих теорий. Я ничей не зомби. Нет никакой необходимости так кричать. Ничей, повторила Талита тише. Просто увидела классики у входа и камешек там лежал, поиграла и ушла. Ты проиграла на третьей клетке. С Магой было бы то же самое. У неё совсем нету упорства и никакого чувства расстояния. Время разлетается в дребезги у неё в руках. Она натыкается на всё на свете. Благодаря чему, замечу, кстати, с поразительным совершенством разоблачает мнимое совершенство других. Но я рассказывал тебе о грузовом лифте, по-моему. Да, что-то о нём, а потом выпил лимонад. Нет, погоди, сперва выпил лимонад. Наверное, я выглядел очень несчастным, когда ты пришла. Я находился в трансе, как шаман, и чуть было не бросился в дыру, чтобы раз и навсегда покончить со всеми догадками. Назовём это таким прекрасным словом. Дыра кончается в подвале, сказала Талита. А там тараканы, к твоему сведению, разноцветное тряпьё на полу и всё мокрое и чёрное, а по соседству мертвецы лежат, Ману мне рассказывал. Ману спит? Да, ему приснился страшный сон, он кричал, какой-то галстук потерял. Я тебе уже говорила. Сегодня у нас ночь больших откровений, сказал Оливейра, кротко глядя на неё. Очень больших, сказала Талита. Раньше мага было просто именем, а теперь у неё есть лицо. Но, кажется, она пока ещё ошибается в цвете одежды. Одежда дело десятое, пойди, знаешь, что на ней будет, когда я её снова увижу. Может, окажется голый или с ребёнком на руках и будет петь ему Ле за мау дюавр. Песенка такая, ты её не знаешь. А вот ошибаешься, сказала Талита. Её часто передавали по радиостанции в Бельграно. Ла-ля-ля, ля-ля-ля. Алевир ля -ля -ля. замахнулся на пощёчину, но она вышла мягкой и получилось не ударил, а погладил. Талита откинула голову назад и стукнулась о стену. Сморщилась и потёрла затылок, но мелодию не оборвала. Послышался щелчок, за ним жужжание, показавшееся в потёмках коридора синим. Лифт поднимался, и они переглянулись прежде чем вскочить на ноги. Кто бы это в такой час? Снова клацк. Вот он на первом этаже. Синее жужжание. Талита отступила назад и стала позади Оливейры. Клацк. Розовая пижама отчетливо различалась в стеклянном зарешеченном кубе. Оливейра подбежал к лифту и открыл дверцу. Оттуда пахнуло почти холодом. Старик смотрел на него и, словно не узнавая, продолжал гладить голубя. Легко представить, что голубь когда-то был белым, но непрерывное поглаживание стариковской руки превратило его в пепельно серого. Прикрыв глаза, голубь застыл на ладони у старика у самой его груди, а пальцы все гладили и гладили от шеи к хвосту от шеи к хвосту. Идите спать, дон Лопес, сказал Левиера тяжело дыша. В постели жарко, сказал Дон Лопес. Смотрите, как он доволен, что я его прогуливаю. Уже поздно, идите к себе в комнату. А я принесу вам холодного лимонада, пообещала Талита Найтингейл. Дон Лопес погладил голубя и вышел из лифта. Они услышали, как он спускается по лестнице. Тут каждый делает, что ему вздумается, пробормотала Оливейра, закрывая двери лифта. Так в одну прекрасную ночь нам всем головы поотрезают. Говорю тебе, к этому идёт о голубь у него в руке как револьвер. Надо сказать, Ремарино старик поднимался из подвала странно. Знаешь? Подожди тут немножко подежурь, а я спущусь в подвал погляжу, не откалывает ли там ещё кто-нибудь номера. Я с тобой. Ладно, эти все спят спокойным сном. Свет в кабине был синеватым, лифт спускался с жужжанием, как в научно-фантастическом фильме. В подвале не было ни единой живой души, но из-за одной дверцы холодильника приоткрытый сочился свет. Толита остановилась в дверях, прижав руку к карту, а Оливейра пошел вперед. Это был пятьдесят шестой. Он хорошо помнил. Его семья должна была явиться с минуту на минуту из Трелева, а пока суд до дела. В 56-ом в гости пришёл друг. Представить только, как разговаривал старик с голубем, тут верно вёл один из тех псевдодиалогов, когда собеседник не обращает никакого внимания на то, что говорит другой, или на то, что он не говорит вообще, лишь бы был он тут, лишь бы было тут, неважно что, лицо или ступни торчащие из холодильника. Да и сам он только что точно так же разговаривал с Талитой, рассказывал ей о том, что видел, рассказывал, что ему страшно, говорил и говорил о дырах и переходах, талите или кому-то ещё, ступням, торчащим из холодильника, к чему угодно. Как бы это ни выглядело, лишь бы способно было выслушать и согласиться. Он закрыл дверцу холодильника за чем-то Опёрся о край стола и почувствовал, что тошнота воспоминаний одолевает его. Он подумал, что ещё день или два назад казалось совершенно невозможным рассказать что-нибудь тревеллеру. Обезьяна ничего не может рассказать человеку. И вдруг Нативом услышал, как рассказывает толите, будто это не толита, а мага, и он знает, что это не мага. Но всё-таки рассказывает ей про классики и про страх, который испытал в коридоре и про искусительную дыру. А значит, Талита была тут у него за спиной в 4 м и ждала. Значит, это был конец. Он взывал к чужой жалости. Он возвращался обратно в семью человечью. Губка отвратительно хлюпнув шлёпнулась на середину ринга. Было такое чувство, будто он бежит от себя самого, бросает себя блудный сукин сын. и кидается в объятия лёгкого примирения, а оттуда ещё более лёгкий поворот к миру, к вполне возможной жизни во времени, в котором он живёт и к здравому рассудку, каковой руководит поступками всех добронаравных аргентинцев и прочих малых сих. Он был в своём маленьком уютном прохладном аду только без вредики, которую надо искать, не говоря уже о том, что спустился сюда он спокойно в грузовом лифте. И теперь, когда дверца холодильника закрыта, а бутылка с пивом вынута, всё что угодно годилось лишь бы покончить с этой комедией. "Иди сюда, выпей", позвал он. "Гораздо лучше, чем твой лимонад". Талита сделала шаг и остановилась. "Ты что, некрофил?", сказала она, выходя оттуда. Согласись, это единственное прохладное место. Я, кажется, поставлю здесь раскладушку. Ты побледнел от холода, сказала Талита, подходя к нему. Выйди, мне не нравится, что ты тут. Тебе не нравится? Да не съедят они меня, те, что наверху страшнее. Выйди, Арасио, повторила Талита. Я не хочу, чтобы ты здесь оставался. Ты, сказал Оливейра, метнув в неё яростный взгляд, и остановился, чтобы открыть бутылку прямо о край стола. Он так ясно видел бульвар под дождём, только на этот раз не он вёл под руку и не он говорил слова жалости, а его вели, ему из сострадания протянули руку, его утешили, его жалели, и это, оказывается, было приятно. Прошлое перевернулось, изменило знак на противоположный, и в конце концов выходило, что сострадание не изнечтожало. Эта женщина Любительница сыграть в классики жалел его. Это было так отчётливо ясно, что обжигало. Мы можем поговорить наверху, убеждал уталита. Захвати бутылку, нальёшь мне немножко. Oui, madame, bien sûr, madame, сказала Оливейра. Примечание: да, дам, адэм, безусловно, мадам, французский конец примечания. Наконец-то заговорил по-французски: "А мы с ману решили, что ты дала обед никогда?" Ас, сказал Оливейра. Tu maisot petit, Céline avait raison. Tu crois un que l'ait dans un centimètre et ton l'est déjà de plusieurs mètres. Примечание. Хватит ты своего добилась, малышка. Селин прав. Ты думаешь, что уступил всего на сантиметра, а у тебя оказывается целый метр оттяпали французский конец примечания. Талит посмотрел на него каким-то непонятным взглядом, но её рука поднялась сама собой. Талита даже не почувствовала, как и на мгновение легла на грудь Оливейра, когда жена отняла руку. Оливейра поглядел на нее, как бы снизу, и взгляд этот шел, будто со всеми изо всех краев. Как знать, сказал Оливейра, кому-то, кто не был Талитой. Как знать, может и не ты сейчас выпленила в меня столько жалости. Как знать, может на самом-то деле надо плакать от любви и наплакать пять тазов слез. Или чтоб тебе их наплакали, ведь их уже льют эти слёзы. Талита повернулась к нему спиной и пошла к двери, а когда остановилась подождать его в полном смятении, но всё же чувствуя, что подождать его надо непременно, потому что уйти от него в эту минуту всё равно что дать ему упасть в бездну с тараканами и разноцветным трепьём, она увидела, что он улыбается, и что улыбка эта не ей. Никогда она не видела, чтобы он улыбался так. Улыбка жалкая, но лицо открыто и обернуто к ней без обычной иронии, словно внимал чему-то, что шло к нему из самой сердцевины жизни. И стоит другой бездны, где были тараканы, разноцветное трепье и лицо, плывущее в грязной воде. И он, внимавший тому, что не имело названия и заставляло его улыбаться, становился ей ближе. Но поцеловал он не её, и произошло это не здесь, в смехотворной близости от холодильника с мертвецами и от спящего Ману. Они как будто добирались друг к другу откуда-то совсем с другой стороны, с другой стороны самих себя, и сами они тут были ни при чём. Они словно платили или собирали дань с других, а сами были всего-навсего големами неусчастивой встречи их хозяев. и флигрейские поля и то, что Арация бормотал насчет спуска вниз, это представлялось такой нелепицей, что и Ману и все, что было Ману и все, что находилось на уровне Ману никак не могло в этом участвовать. Тут начиналось иное. Все равно, как гладить голубя или встать с постели и приготовить лимонад дежурному, или поджав ногу прыгать с камешком из первой клетки во вторую, из второй в третью. Каким-то образом они вступили в Ноя, туда, где можно одеться в сирое и быть в розовом, где можно давным-давно утонуть в реке, а это не она так думала, и появиться ночью в бойну с Арисом, чтобы на клетках классиков воспроизвести образ того, к чему они только что пришли, последнюю клеточку, центр мандалы, головокружительное древо Игдрасиль. Откуда можно выйти на открытый берег, на безграничный простор, в мир, таящийся под ресницами, в мир, который взгляд устремленный внутрь узнает и почитает. В скобках глава сто двадцать девятое.